В сумерках. — Ты думаешь, мы добежим к тебе до темноты? — спросил ёжик. — Должны. — Тогда беги быстрее. — Я бегу, — сказал медвежонок. Они бежали по огромному полю в последних лучах заката. — Ты заметил, что земля выпуклая? — набегу, — спросил ёжик. — Ага. — Заметил, что в последних лучах солнца она к р а с и в е й всего. — Угу. Не отставай, ёжик! — крикнул медвежонок. — Я не отстаю. Мне хочется с тобой. — Вот прибежим, сядем. — т Да, ты думаешь? — крикнул ежик. Он уже отстал шагов на двадцать. — Мы правильно бежим. — Как? — медвежонок остановился. — Я говорю, туда бежим или нет? — подбежал ежик. — Конечно. Садись ко мне на спину. Будем бежать и разговаривать. — Так мы ж никогда не бегали. — Попробуем, а? — Давай. Ежик забрался медвежонку на плечи. Медвежонок побежал. — Здорово ты бежишь! — сказал ежик. — Ага. Вот не знал, что на тебя так здорово ехать. — Ага. — ч т о т ы все ага да ага. — Мне трудно говорить, — сказал Медвежонок. — Садись на меня. — Да ты что? Нет — Нет-нет, давай я тебя повезу. — Ты колючий. — А мы что-нибудь подстелим. — Сиди, — сказал Медвежонок. — Говори что-нибудь. — Скоро приедем. — Что говорить? — Пой. — Петь? — Ага. — А что? — Погоди. Медвежонок с ежиком вбежал в кустарник, и ветки так и захлопали по глазам. — Береги глаза! — крикнул Медвежонок. — Я берегу. А здорово мы перепрыгнули ручей. — Ага. — А если попали? — Держись! — крикнул Медвежонок и покатился в овраг. — Ох, живой! Ты где, ежик? — Здесь я. — Где? В овраге было уже совсем темно, и Медвежонок еле различил ежика под кривой сосной. — Здесь я! — сказал ежик, вставая. — Ну, садись. — Нет, — сказал ежик. Давай с к о р е й выберемся наверх, там сяду. Они в ы к а р а б к а л и с ь из оврага. Ёжик снова забрался на медвежонку на плечи, и медвежонок побежал. Никогда не думал, что так здорово ехать в сумерках, сказал ёжик. Так тихо, а я п р я м лечу, ты можешь не пыхтеть. Могу, сказал медвежонок и побежал не дыша. Дыши, сказал ёжик, а то лопнешь. Медвежонок опять запыхтел. А ёжик глядел по сторонам, видел маленькую звёздочку вдали и думал: что земля еще никогда не была такой красивой, как в эти осенние сумерки. «Стой — Стой! — крикнул ежик. Медвежонок остановился. — Садись на меня! Ежик спрыгнул на землю. — Садись, говорю! — Брось ты! — сказал медвежонок. — Нет, садись. Ты должен увидеть, какая она красивая земля. Медвежонок взгромоздился на ежика, но вдруг захохотал, запрыгал. — Ой, щекотно! Колется! — вопил медвежонок. — ч е г о н и ч е г о Гляди! — Ты только гляди! — кричал ежик.